Но мы с резьбинским нашли выход. Я с удовольствием восступили на его горло, а он с не меньшим удовольствием до мою. Кроме того, не скрою, нас охватили злость и спортивный азарт. Мы решили доказать, что можем сочинять в диванди и попробовали влезть в департамент Гайдая.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 То, чем нам пришлось заниматься, не свойственно нашей манере. Но чего не сделаешь, чтобы спасти родине кругленькую сумму в конвертируемой валюте. Понимал, что нужно привлечь партнеров масштабными трюками, которые им до сих пор не снились. Мы придумали ситуацию с посадкой самолета на шоссе, эпизод с разведенным мостом, разработали в деталях всю историю со львом.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 Оказывается, в какой-то американской картине подобная сцена очень рассмешила зритель. Потом он приказал. Я не оговорился, то именно приказал. Ставить в сценарий эпизод в Гуме. Гум огромнейший магазин, какого нет в Европе. Это произведет на итальянского зрителя должное впечатление. Желая поскорее отвязаться от энергичного бизнесмена, мы согласились Ладно, подумаем про Гун и Торты. Было постановлено, что мы расстаемся. Там как же по нашему Лебеде пишет свой сценарий, а мы свой. Затем снова встречаемся в Москве и делаем сводный вариант. Практический конфликт с Дина Делаurentисом заключался не в идеологической трактовке произведения, а в жанровой Продюсеру казалось, что триковая лента соберет больше денег и принесет больше прибыли, нежели психологическая комедия, которая нам с Броднинским была значительно ближе. Промучившись над первой версией сценария, мы отдали ее для перевода на итальянский язык и посылки в Рим. Сценарий уже утратил свое первоначальное название Спагетти по-русски. Исстаивываться итальянцы в России. Через несколько месяцев Костелана и Пиполо прилетели в Москву со своей версией будущего фильма. Две недели ежедневной насыщенной четырёхголовой и доязыковой работы и свой вариант сценария готов. На студии одобрили нашего совместного редонк. К сему удивлению он произвел неплохое впечатление и на братью де Лаурентис. Наконец стало ясно, что комедии итальянцы в России не избежать, Мне во всяком случае. Переквалифицировавшись из драматургов в режиссёра, я крочил сценарии свежими иными глазами, ужаснулся и горько пошутил. Очень не жаль режиссера, который будет снимать это кино. Сценарий состоял практически из одних аттракционов. Трёк сидел на трёке и трюком погонял. Известно, что трёк на экране длится 2-3 секунды, а готовить его надо 2-3 месяца. А у нас весь подготовительный период продолжался всего 31 день. Одновременно с сочинением сценарий, искали и артистов. Поскольку дала Урентисы, в самом начале не очень поверили в нашу картину, в меня, как постановщика, так главный принцип подбора исполнителей у фирмы заключался в одном взять подешевле